Мать опустила глаза, и Джек увидел, что она плачет. Красные пятна появились у нее на щеках. Джек подошел и поцеловал ее, но она оттолкнула его. Официантка пялилась на них так, словно они разыгрывали спектакль. Джек подумал, что мать начинает доверять ему, но еще не знает, во что ей верить. Она взглянула на него, и снова слезы появились на ее глазах. «Будь осторожен». — сказала она и подозвала жестом официантку. «Я люблю тебя», — сказал Джек. «Оставайся всегда таким». Теперь она почти улыбалась. «Иди, Джек, и постарайся уйти до того, как я пойму, насколько безумна эта затея». «Я пошел», — ответил он и вышел на улицу. Голова казалась неестественно тяжелой. Желтый солнечный свет ударил в глаза — Джек услышал, как за спиной хлопнула дверь и звякнул колокольчик. Он сорвался с места и побежал по центральной набережной, не обращая внимания на проезжающие мимо машины. В голову пришла мысль, что нужно вернуться в отель и взять с собой хоть что-нибудь из одежды. Мать еще сидела за столиком в кафе, когда он открывал парадную дверь отеля. Портье привстал со своего стула и угрюмо посмотрел на него. Тихая злоба застыла на его лице. Джек смутно догадывался, почему он так реагирует на его появление, но в чем точно заключалась причина этого, не мог вспомнить. Разговор с мамой, оказавшийся намного короче, чем он мог себе представить, казалось, был несколько дней назад. Где-то на другом берегу широкой реки времени он беседовал с портье. Кажется, оскорбил его. — назвала слом или бараном. Извинился ли он тогда? Джек никак не мог вспомнить, за что он обидел партье. Он вообще не помнил их разговора. Мама согласилась с тем, что ему нужно было уехать. Она отпустила его в это страшное путешествие. Проходя под обстрелом водянистых глаз, он наконец-то понял, почему она сделала это. Он ни словом не обмолвился о талисмане, но даже если бы он сделал это, если бы рассказал о самом непонятном, она приняла бы это. Даже если бы он сказал, что ее жизнь будет спасена, если она съест огромную бабочку, за которой он отправляется, матья это приняла бы за чистую монету. То было бы чуть ироничное, но искреннее согласие. Она поверила бы во всю эту ерунду, это говорило о величине ее страха. Но, скорее всего, мама согласилась потому, что в какой-то мере знала, что он не договаривает, потому что какая-то часть ее души жила в долинах. Просыпалась ли она среди ночи от того, что в ушах ее звучало имя Лауре де Луизиан? Джек собирался наспех. Руки его выхватывали какую-нибудь вещь из комода, и если она была не слишком большой, отправляли ее в рюкзак. Рубашки, носки, свитер, брюки. Джек выудил из кучи протертые джинсы и тоже запихнул в рюкзак, ставший уже совершенно неподъемным. Обнаружив это, Джек выкинул почти все рубашки и носки, немного подумав, отправил следом и свитер. Через минуту он вспомнил, что забыл зубную щетку. Наконец-то сборы были закончены. Джек закинул рюкзак за спину и пару раз подпрыгнул. «Нет». Не слишком тяжелый. С таким грузом можно спокойно идти хоть целый день. Джек на минуту задержался у двери. В голове промелькнула мысль, что ему не с кем даже попрощаться. Мама не вернется до тех пор, пока не будет уверена, что он ушел. И если она увидит его, то уже не сможет отпустить. С этой комнатой прощаться ему не хотелось. Это не был тот дом, который он так любил». всего-навсего равнодушный гостиничный номер. Наконец Джек взял телефонную книгу с изображением отеля на обложке, открыл ее на первой странице и написал красным карандашом три строчки, в которые уложил все, что хотел сказать. «Спасибо. Я люблю тебя. До встречи». Джек шел по центральной набережной под маленьким холодным солнцем, представляя себе, как он «перенесется». Вот самое подходящее слово. Интересно, увидит ли он Спиди перед тем, как перенесется в долины? Ему обязательно нужно поговорить с ним, ведь он так мало знает о том, куда направляется. Кого он может встретить? Что искать? Он похож на маленький прозрачный шарик. Это все, что сказал ему Спиди про талисман. И еще его нельзя терять. Джек чувствовал себя очень глупо. как будто сдавал экзамен по предмету, который никогда не изучал. Он чувствовал, что не может перенестись прямо сейчас, он просто не способен на это. «А ведь в них хочется снова отправиться в долины», неожиданно для себя подумал Джек. Ему захотелось снова дышать этим воздухом. Он соскучился изголодался по нему. Широкие равнины и вершины чужих гор звали его. Поле с густой высокой травой оживало в душе. Все его существо стремилось туда. Он уже собирался достать бутылку и сделать глоток ужасной жидкости. Но тут увидел ее истинного владельца, который сидел под деревом, обхватив колени руками. Коричневая хозяйственная сумка стояла рядом, а на ней лежал огромный сэндвич из чего-то похожего на ливерную колбасу с луком. «Уезжаешь?» спросил Спиди, улыбаясь. Уже собрался, я вижу. Ну что ж, давай прощаться. Кстати, мама знает о том, что тебя не будет. Джек кивнул. Спиди протянул ему сэндвич. Есть хочешь? Возьми. Для меня тут слишком много. Спасибо. Я только что поел. Я рад, что могу попрощаться с тобой. Наш Джек весь горит и рвется в путь, сказал Спиди, поднимая голову. Мальчик собрался в дорогу. — Спиди! — негрызкоса посмотрел на него. — Ты знаешь о том, что отец называл меня маленьким странником? — Да, я слышал об этом. Спиди широко улыбнулся. — Подойди поближе, посмотри, что я принес. И еще, я хочу рассказать тебе, куда идти сначала. Джек молча подошел. Рождественский подарок. пошутил Спиди и вытащил из сумки старую потрепанную книгу «Дорожный атлас Неда Макнелли». «Спасибо», — сказал Джек, взяв книгу из руки негра. «Здесь нет карт той местности, но по этому атласу можно более или менее ориентироваться. Сначала иди по этой дороге». Спиди ткнул пальцем в одну из карт. «Хорошо», — сказал Джек и, сняв рюкзак, положил туда книгу. «А этому нечего делать в твоём рюкзаке», — сказал Спиди. «Лучше носи в кармане». Что-то мелькнуло у него между указательным и средним пальцами, словно сигарета Лили. Это был маленький белый треугольник, в котором Джек без труда узнал гитарный медиатор. «Возьми и не теряй его. Ты покажешь его одному человеку, и он поможет тебе». Джек повертел медиатор в руке. Он никогда не держал в руках таких вещей. Медиатор был сделан из слоновой кости, и на нем были вырезаны узоры, напоминавшие какие-то письмена. Он был очень красивым, но слишком тяжелым и сложным, чтобы можно было использовать его по назначению. «Что это за человек?» — спросил Джек, кладя медиатор в один из карманов. «Ты сразу узнаешь его. У него шрам через всё лицо». Ты встретишь его, как только попадешь в долины. Он офицер, капитан королевской охраны. Он приведет тебя к женщине, которую тебе больше всего нужно увидеть. Ты просто обязан с ней встретиться. Теперь ты знаешь еще одну причину, зачем тебе нужно попасть туда. Мой друг в долинах знает, что тебе делать. Он будет помогать тебе. А эта женщина? Да, ты угадал. Это королева». Она понравится тебе, Джек. Смотри на нее внимательно, Джек, и все запоминай. Ты сразу поймешь, кто она такая. Затем ты должен будешь отправиться на запад». Голос Спиди зазвучал печально, будто он не надеялся больше увидеть Джека. «Остерегайся этого Блоута. И его двойника тоже. Он найдет тебя где угодно, если ты не будешь осторожен. А уж если найдет, будь уверен». «Обойдется с тобой, как лиса с гусем». Спиди опустил руки в карманы. Джек видел, что он хочет сказать намного больше, чем может. «Найди, талисман, сынок», — закончил Спиди. «Найди его и привези сюда. Он много возьмет у тебя, но даст еще больше». Джека не покидала мысль о словах Спиди про человека со шрамом. Капитан королевской охраны. «Сама королева...» Морган Слот, хищник, охотящийся за ним. Зловещее дыхание другого мира. Тяжелое бремя талисмана. «Ладно», — ответил Джек и почувствовал внезапное желание вновь оказаться за столиком в кафе рядом с мамой. Спиди широко и тепло улыбался. «Ну что ж, мой мальчик, я рад, что ты решился». Улыбка его стала еще шире. По-моему, тебе пора глотать колдовское зелье. Как ты думаешь? Думаю, пора. Джек достал бутылку из кармана джинсов, открутил пробку, затем посмотрел на Спиди и встретил его взгляд. Спиди поможет. Как сможет. Джек кивнул, подмигнул ему и поднес бутылку к губам. От резкого запаха, вырвавшегося наружу, Джека едва не стошнило. Он наклонил бутылку, и к запаху добавился не менее мерзкий вкус, который раз свело желудок. Он заставил себя проглотить особенное вещество и почувствовал, как жидкий огонь обжигает его внутренности. Еще не открывая глаз по богатству и чистоте запахов, окруживших его, Джек понял, что перенесся в долины. Голову кружил аромат трав, цветов, и простого чистого воздуха.